Глава вторая. Парковка около дома быта на Обуховской была забита, и я с трудом нашла местечко для своего сетраэна. Вышла из него, поставила авто на сигнализацию и направилась к центральному входу. Проходя мимо парикмахерского салона, я подумала: не зайти ли мне к тётке, поздороваться с ней? Но вспомнила, как долго она вчера томила меня совершенно ненужными подробностями из жизни своих многочисленных родственников. Я прошла мимо Пальмиры. Прости, тётушка, но я пока по тебе ни капельки не соскучилась. С Карниловой мы встретились на лестнице. После недавних событий она избегала лифта, а я специально пошла наверх пешком, чтобы приглядеться к тому, что происходит в здании. Попутно я заглядывала на каждый этаж, смотрела, какие фирмы там расположены, и вот на площадке четвёртого этажа мы и встретились. Как настроение в первый рабочий день? поинтересовалась моя работодательница. Бодрое. Замечательно. Сейчас я познакомлю вас с коллективом. Он у нас дружный и трудолюбивый. Корнилова распахнула дверь, над которой красовалась фиолетовая вывеска Ирис. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, отозвались дамы бальзаковского возраста. Как позже выяснилось, Одна из них была приёмщицей заказов, а другая закройщицей. Вот, это Татьяна Александровна, наш новый менеджер по работе с персоналом. А это Людмила и Светлана. Елена Фёдоровна уже здесь? Пока нет, ответила приёмщица. Ладно, Татьяна Александровна, вы меня подождите пару минут. Я сделаю один звонок, потом проведу для вас экскурсию по ателье. И Корнилова скрылась за дверью своего кабинета. Вы можете повесить свой плащ сюда, Людмила показала рукой на вешалку, стоявшую в углу. Спасибо, я с благодарностью приняла это предложение, потому что в здании было жарковато. Значит, вы теперь с нами будете работать? приёмщица приветливо улыбнулась мне. Да, кивнула я. Мы обменялись двумя-тремя дежурными фразами, прежде чем Ольга Николаевна вернулась в приёмную. Так, ваш кабинет будет рядом с моим. Вам предстоит делить его с Еленой Фёдоровной. При этих словах Людмила со Светланой многозначительно переглянулись. Пойдёмте дальше. Здесь, как вы, наверное, уже догадались, примерочные, а это комната для приёма пищи, а если проще бытовка. Если хотите, можете приносить обед с собой и разогревать его в печке в свече, как многие делают. Будет повод для неформального общения с людьми. Также вы можете спуститься на первый этаж в кафе. Там уже другие люди и другие разговоры. Понятно. Так здесь раздевалка, шкафы для одежды, а здесь у нас пошивочный цех, а еще дальше складские помещения. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Невысокий мужчина лет сорока вышедший из цеха, подобострастно поклонился начальнице, а на меня даже не взглянул. Николай, что у нас с соверлоком? Строго осведомилась Корнилова. Уже всё нормально. Я заменил вчера деталь, так что он пашет сегодня как зверь, ответил техник и удостоил меня беглым взглядом. Понятно. Да, вот ещё что, в бытовке одна лампочка перегорела, вспомнила Ольга Николаевна. Я уже поменял её, уведомил её Николай и застыл в ожидании следующего вопроса или задания. Он напомнил мне пса, готового кинуться за палкой, брошенной хозяйкой, чтобы принести её обратно в зубах. Но Корнилова жестом дала ему понять, что она полностью удовлетворена его работой, а новых заданий у неё пока нет. Мужчина в синей спецовке учтиво поклонился и направился в сторону приёмной. Ольга Николаевна распахнула двери в пошивочный цех, пропустила меня вперёд и представила работницам как нового менеджера по работе с персоналом. Некоторые женщины даже не оторвали глаз от машинок. Похоже, кадровые перестановки были им мало интересны. В общем, фурора среди рабочего контингента я не произвела. Ну вот, собственно и всё, подытожила начальница. Я думаю, вы у нас быстро освоитесь. Надеюсь, ответила я. Мы вернулись в приёмную. Дверь в кабинет, который мне предстояло делить с главным бухгалтером, была приоткрыта. Карнилова распахнула её начальственным жестом и сказала: "Вы уже здесь, Елена Фёдоровна? Доброе утро. Я хочу вам кое-кого представить. Идёмте". Ольга Николаевна махнула мне рукой. Я взяла плащ и вошла в кабинет. "А вот и Маринена замена, Иванова Татьяна Александровна. Теперь она будет заниматься и кадрами, и договорами". "Здравствуйте", поприветствовала я главбухшу, крашеную брюнетку лет 30 с небольшим. Но она мне не ответила. Изумлённый взгляд Корзун так и вопрошал: "А вы ничего не перепутали?" Это меня ничуть не смутило. Окинув кабинет беглым взглядом, я нашла, что он чересчур маленький даже для двух человек, но выбирать мне не приходилось. Я пристроила свой плащ на вешалку и положила сумку на стол, заваленный бумагами. А мы не слишком торопимся с принятием на работу нового сотрудника? Наконец пришла в себя бухгалтерша. Вдруг Марина завтра вернётся? По-моему, надо было подождать хотя бы до того, как она официально уйдёт в декрет. Ничего, Лена, всё будет нормально. Я Мелиховой сегодня звонила. Она сказала, что её выписывать не собираются. Да, ещё она просила вам передать, что у неё будет девочка. Марина так этому рада. Да, девочка это хорошо, заметила Корзум. В общем-то, тетя, на осваивайтесь. Не буду вам мешать, сказала Карнилова и закрыла дверь, оставив меня наедине с Корзун. Елена Федоровна явно была не в восторге от моего появления. Тем не менее высказывать свои претензии она не стала. Включила компьютер и уткнулась в монитор. Я же стала просматривать бумаги, которыми был завален отныне мой стол. Рассортировав их по стопкам, я навела мало-мальский порядок. А затем переключилась на стеллаж, стоявший рядом со столом. Там тоже был бардак, оставшийся после беременной Мелеховой. Примерно через час все папки стояли корешок к корешку. Я заскучала и решила, что надо бы пройтись по зданию. В конце концов, я устроилась на работу в ателье, вовсе не для того, чтобы целый день сидеть в кабинете, занимаясь бумажками. Я встала, взяла свою сумочку Я ни слова не говоря, Лена пошла к двери. "Вы куда?" спросила она. "К Корниловой", ответила я. "Занесите ей эти платёжки на подпись". Корзун, не поднимая на меня глаз, положила на край своего стола несколько бумажек. "Это чья работа бумаги относить?" уточнила я. "Мы здесь все делаем одно дело", ответила она. "Не думаю", сказала я и вышла из кабинета. "Что?" донеслось мне в догонку. Ну вот, первый мой рабочий день начался с конфликта. Наверное, надо было взять платёжки, занести их к Корниловой, а потом идти по своим делам, но я всё-таки не девочка на побегушках. Начну сразу источать любезность, так эта Лена на меня попробует ещё что-нибудь навесить, а у меня здесь совсем другая миссия. Я вышла из ателье, спустилась на третий этаж, заглянула туда И увидев в конце коридора какую-то толпу, решила пройти мимо неё, дабы послушать, о чём говорит народ. Речь шла о каком-то толяне, и я предположила, что, возможно, говорят они все как раз о Синичкине, лаборанте, отравившемся химикатами. Как раз в этом секторе здания находилось бюро товарных экспертиз. Я остановилась у стенда сделала вид, что читаю размещённую на нём информацию и прислушалась к общему разговору. Да не было у него ничего с Машкой, и быть не могло, сказала какая-то девица в белом халате. Вы вообще можете представить их рядом? А почему, собственно, нет? возразил мужчина средних лет. Гена, можно подумать, ты не знаешь, какие у Машки были запросы, усмехнулась девица. Не знаю, я с ней близко не общался. Может, она только с виду была такой высокомерной, а в душе она совсем другая? Ага, вся такая мягкая и пушистая. Лиза, вот ты не веришь, а я однажды слышал, как та лян с ней по телефону разговаривал, и у меня создалось такое впечатление, что они обсуждали совместно проведённый вечер. Может, он с какой-нибудь Машей и провёл вечер, но только не с Кашинцевой. Подумаешь, вечер, не ночь же. сказала девушка, до сих пор хранившая молчание, и все засмеялись. Я решила, что речь идёт вовсе не о синичке, и пошла своей дорогой. Спустившись по другой лестнице на второй этаж, я прогулялась по нему, остановилась у помещения турфирмы Пять континентов и начала от нечего делать знакомиться с его горячими предложениями. Вскорре боковым зрением я заметила мужчину, который 5 минут назад доказывал девушкам из бюро товарных экспертиз, что некий италян крутил амуры с Машей Кашинцевой. Он вошёл в офис турфирмы. Я заглянула туда и поняла, что Геннадий, сотрудник Пяти континентов. Он прикрепил на пиджак фирменный бейджик. Пока что всё это ровным счётом ничего не значило, но в память мне врезалось. Затем я спустилась на первый этаж, нашла кафетерий, взяла чашечку кофе-экспресса и села за столик у окна. Можно к вам присоединиться? Через минуту спросил меня низкорослый молодой человек лет двадцати пяти-двадцати восьми и, не дожидаясь ответа, плюхнулся напротив меня. Спасибо, что не отказали. Просто не успела. Добродушно парировала я. Неужели вы хотели это сделать? Удивился тот. Быть этого не может. Почему не может? Я с удовольствием поддержала этот разговор. Мне нужны были новые знакомства. Да потому что вы как раз и пришли сюда, чтобы встретиться со мной. Разве нет? Самоуверенно звучит. Очень я пригубила эспрессо. Нормально. Молодой человек размешал сахар в чашке и спросил: "Скажите, а почему я вас никогда раньше не видел?" "Потому что я только первый день здесь работаю". Здесь это где? уточнил мой визави. В отеле Ирис. Понятно. А я в Метагалактике. Я ещё очень плохо здесь ориентируюсь. Метагалактика это модельное агентство, пояснил мой собеседник. Так вы модель? заинтересовалась я. В какой рекламе вас можно увидеть? Нет, я фотограф, и между прочим, самый лучший в Тарасове. Скромно съизвилась я вновь. Да, вот тут я действительно поскромничал. На самом деле я один из лучших фотографов в стране. Вас как зовут? поинтересовался он. Таня. А я Илья. Илья Кузьмин. Слышали обо мне? Нет, призналась я. Шутите. Вы не могли обо мне не слышать. Илья, а вы себе льстите, усмехнулась я. Кузьмин никак не отреагировал на моё замечание. Он просто сидел и смотрел на меня, и я даже догадалась, о чём он думает и что скажет в следующую минуту. "Таня, а хочешь, я сделаю тебе фотосессию?" Этот вопрос оказался таким предсказуемым. "А что, мы уже на ты? Есть возражения?" Я задумалась и через минуту ответила. "В принципе, нет. Ну, так как насчёт моего предложения?" уточнил Кузьмин. "Я его отклоняю. Мне это не интересно." Да, Танюша, ты не перестаешь меня удивлять. Все девчонки от пяти и до пятидесяти пяти лет мечтают о профессиональной фотосессии. Пятидесяти пятилетние девчонки? расхохоталась я. Да, представь себе, есть и такие. А есть и двадцати пятилетние старушки, до смерти скучные, потому что живут они в мире стереотипов и условностей. Но ты ведь не такая. Не уверена. Я как раз сижу и думаю, что мне пора возвращаться в отелье. Я поставила на стол пустую чашку. Илья, было приятно с тобой пообщаться, но меня ждет милая рутина. Пока. Милая рутина, как это трогательно, бросил мне в догонку фотограф. Я вышла из кафетерия и поднялась на лифте на четвертый этаж. Ну и где вы, интересно, столько времени ходите? Осведомилась бухгалтерша, едва я вошла в кабинет. Да так к тетке зашла, и я с самым непринужденным видом уселась за свой стол и начала пролистывать бумаги, появившиеся на нем во время моего отсутствия. И кто же у нас тетка? Не приминула поинтересоваться Елена Федоровна? Наталия Бережковская. Понятно. Значит, вы сюда по блату попали. В голосе главбухши прозвучало презрение. Ну разумеется, подтвердила я. Разве в наше время можно найти хорошую работу иначе, как по знакомству или по блату? Если вам это совковое выражение больше нравится. То есть вы считаете, что нашли хорошую работу? Усмехнулась Корзун. Конечно. А это ничего, что она временная. Вот родит Маринка, подкинет свою малышку бабушке и выйдет на работу. То есть это место настолько хорошее, Что Мелихова даже готова пожертвовать положенным ей по закону декретным отпуском? Она будущая мать одиночка, а её мама пенсионерка. Так что вполне логично, чтобы бабушка сидела с ребёнком, а Марина работала. Извините, Елена Фёдоровна, вы меня отвлекаете. И я очень заинтересовалась каким-то договором. Бухгалтерша хмыкнула и замолчала. Я подумала, что победа и в этом раунде нашей словесной дуэли осталась за мной. Впрочем, это не слишком радовало. Было бы гораздо полезнее для дела, если бы мы с Корзун нашли общий язык. Она могла бы мне изложить свою версию того, что происходило в последнее время в этом здании. Но Елена приняла меня в штыки. Судя по всему, с Мариной Мелеховой у неё было полное взаимопонимание, а я ей не понравилась с первого взгляда. Ну и ладно, в конце концов, двенадцать игранники советовали мне упрочить свои позиции, а не вербовать сторонников. Именно этим я и должна заняться. Вчера Корнилова говорила мне о проекте договора с новым поставщиком текстиля. Она попросила меня посмотреть его своим свежим взглядом и подчистить, если я, конечно, найду в нем какие-нибудь шероховатости. И я углубилась в чтение договора. Елена Фёдоровна громко заговорила с кем-то по телефону, старательно отвлекая моё внимание от работы. Причём её докучливая болтовня носила личный характер. Мне пришлось по нескольку раз перечитывать каждый пункт контракта, чтобы вникнуть в смысл. Как Корзун не мешала мне сосредоточиться, я всё-таки дочитала договор до конца и нашла, что в нём просто необходимо исправить несколько пунктов. Пометив это на отдельном листочке, я отправилась к Ольге Николаевне. "Ну как ваши дела? Осваиваетесь?" спросила она. "Да, потихоньку. Я прочитала контракт. Ой, да это совсем не к спеху. Можете ещё пару деньков над ним поработать, чтобы Лена видела, что вы заняты делом. А как насчёт расследования продвинулись?" "Да, я прошлась по этажам и коридорам. Скажите, вы случайно не знаете, кто такая Маша Кашинцева?" Вспомнила я имя, врезавшееся мне в память. Услышав это имя, Корнилова изменилась в лице. Правда, она быстро совладала с собой и сказала: "Да кто же её не знает? Маша, личность известная, самая перспективная модель из метагалактики, точнее, была ею". Я вспомнила, что офисный планктон тоже говорил о Кашинцевой в прошедшем времени, поэтому уточнила: "Она тоже умерла?" Нет, не умерла, но попала в аварию и серьёзно пострадала. Говорят, лицо у неё сильно изуродовано, ноги и руки переломаны. Кости, конечно, срастутся, но вот карьера её однозначно загублена. Из уст Корниловой это заявление прозвучало без всяких признаков сочувствия к Маше. Вот уж поистине, нельзя верить в бесконечность собственного природного ресурса. Ольга Николаевна, когда произошла эта авария? Да уж месяца три тому назад, если не больше. Я точно не помню. Татьяна Александровна, а почему вы спросили о Кашиницовой? Вы думаете, что дорожно-транспортное происшествие, случившееся с Машей, следует принять за отправную точку последующих событий, которые, собственно, и побудили нас с Наташей обратиться к вам? И я пока не знаю. Лично я думаю, что та авария тут совсем не причем. Во-первых, Кашинцева сама была виновницей. Откуда вы знаете, спросила я? Ну, это ни для кого не для кого-нибудь секрет. Об этом происшествии даже по телевизору сюжет показывали. Автомобиль Suzuki Swift выехал на встречную полосу и врезался в маршрутную Газель. К счастью, её водитель и пассажиры отделались лёгким испугом, а вот сама виновница аварии серьёзно пострадала. Но если даже допустить, что кто-то своим неблагоразумным манёвром спровоцировал Кашинцева выехать на встречную полосу, то всё равно нельзя ставить эту аварию в один ряд с тем, что произошло потом. Между тем ДТП и смертью Чистаколова прошёл значительный период времени, месяца 2 примерно, а затем трагические события начали случаться едва ли не каждую неделю. И все под крышей этого здания, а Маша пострадала на улице. Вот именно, извините, Корнилова ответила на телефонный звонок. Я жестом показала, что ухожу. Моя начальница не возражала. Сидеть с Иднием в своём кабинете я не собиралась, поэтому прошла мимо двери и оказалась за пределами территории. Мне не давал покоя вопрос, почему Ольга Николаевна так странно отреагировала на имя бывшей фотомодели. Какие у них могли быть точки соприкосновения я решила расспросить об этом свою тётушку и спустилась на цокольный этаж но «Ну, наконец-то воскликнула наталья петровна увидев меня я всё жду когда моя дорогая племянница соизволит ко мне зайти а её всё нет и нет ну как танюша уже освоилась ольга тебя не обижает нет всё нормально смотри если что-то не так я с ней поговорю Бережковская явно играла на публику. Теперь едва ли не весь персонал её салона узнал, кто я такая и что здесь делаю. Ладно, пойдём ко мне по сплетничим. Пойдёмте, тётя Наташа. Вскоре мы расположились в крохотном директорском кабинете. Хозяйка поплотнее закрыла дверь и сказала: "Татьяна Александровна, извините, что я с вами так по-родственному общалась на людях. Вы же понимаете, надо поддерживать легенду". Да, конечно, Наталья Петровна. Я зашла к вам, чтобы спросить о Мари и Кашинцевой. Бережковская состроила кислую мину. Я сразу поняла, что ей эта девушка тоже была не по сердцу. А почему она вас вдруг заинтересовала? осведомилась хозяйка салона красоты, не дождавшись моих объяснений. Я случайно узнала, что Мария не так давно попала в аварию и подумала, а вдруг именно с этого происшествия все началось. Нет, нет, тут же возразила Наталия Петровна. То ДТП как-то совсем не вписывается в общую концепцию. А что Ольга об этом говорит? Она солидарна с вами. Скрывать это не имело смысла. Понятно. А о том, что ее сын Никита встречался с Машкой, Оля вам сказала? Бережковская заговорщически понизила голос. Нет. Значит, промолчала. А ну и понятно. Ольга эту Кашинцеву терпеть не могла, а потому приложила все усилия к тому, чтобы они расстались. Честно говоря, я её понимаю. Машка, Никите совершенно не пара, категорично заявила Бережковская. Почему? Нет, чисто внешне они неплохо смотрелись вместе. Он такой высокий, статный брюнет, а она смазливенькая блондинка, но Никите нужна совсем другая девушка. Он серьёзный, трудолюбивый парень. После смерти отца, ещё будучи студентом, он занялся его бизнесом, и вот уже 2 года прекрасно справляется. А какой у него бизнес? уточнила я. Станция тихого обслуживания. Понятно. Так вот, когда Никита просто встречался с Машкой, Оля с этим ещё как-то мирилась, но когда он задумал на ней жениться, моя подружка сказала: "Не бывать этому браку". Не хватало того, чтобы она начала обременять своим непомерным транжирством новую семью. Я Олю понимаю, ведь Машка абсолютная пустышка. Природа отпустила ей полный комплект красоты, но пожадничала в отношении мозгов. Поклонников у нее было море, причем самых разных возрастов. Говорят, один заказчик рекламы, который она снималась, подарил ей машину. На ней Кашинцева и разбилась. Вот как вы думаете, Татьяна Александровна, за какие такие заслуги она такую премию отхватила? Наверное, у них были какие-то отношения, я недвусмысленно улыбнулась. Правильно. С кем у неё только не было этих отношений. Между прочим, после Никиты она с чистоколовым встречалась, но тот её бросил, потому что приревновал к кому-то. Вы имеете в виду директора турагентства, умершего от сердечного приступа? Переспросила я: "Ну, разумеется, я собственными ушами слышала, как она разговаривала с какой-то подружкой по мобильному телефону и называла Сергея жутким ревнивцем. По-моему, Машка считала себя звездой такой огромной величины, которой абсолютно всё позволительно: крутить одновременно несколько романов, хамить всем направо и налево. Знаете, какую истерику она мне здесь однажды закатила?" "По какому поводу?" спросила я. Сейчас расскажу. В общем, пришла однажды эта красавица к нам в салон и говорит: "Имидж гламурной блондинки мне надоел, хочу перемен". Мои девчонки начали было отговаривать её от кардинальных изменений внешности, но потом поддались на её уговоры. В итоге из блондинки с длинными волосами Кашинцева превратилась в жгучую брюнетку с ассиметричным каре. Образ леди вамп, на мой взгляд, как раз отражал её внутренний мир. Маша ушла от нас очень довольная таким преображением, а вечером вернулась и устроила скандал. Вот как? Чем же была вызвана такая резкая перемена её настроения? Оказывается, она поехала отсюда на какой-то кастинг и завалила его. Её новый образ не понравился заказчику. Наверное, ему как раз нужна была туповатая блондинка. Этот отказ больно ударил по самолюбию Кашинцевой. Ведь она была убеждена в полнейшем совершенстве своей красоты. Разумеется, она не сумела достойно перенести свой провал и обвинила в случившемся моих девочек. Машка обзывала их такими словами, которые употребляют разве что торговки на оптовом рынке стройматериалов. Женя даже расплакалась. Разумеется, я встала на защиту моих девочек и нарвалась на такой отпор, Машка дошла до того, что пригрозила мне тем, что в два счёта закроет мой салон. Ей, видите ли, достаточно только шипнуть об этом, кому следует, Бережковская усмехнулась. Но я, естественно, не растерялась и спросила: "Почему же её крутой покровитель не помог ей пройти кастинг?" Кашинцева не нашла, что мне на это ответить, хлопнула дверью так, что из неё стекло чуть не вылетело, и ушла. А вот такая непростая она штучка. Наверное, авария ее как-то изменила. Я имею в виду не внешность, а внутренний настрой. Не уверена. Скорее всего, Машка считает недели и дни до того, как она вновь примется ходить по коридорам этого здания, вбивая своими каблуками всем в головы абсолютную уверенность в собственном совершенстве. Вы не поверите, но мы узнавали ее по стуку каблуков. Но я слышала, что у Кашинцевое лицо сильно изуродовано. Вряд ли она сможет вернуться в модельный бизнес, где успешность напрямую зависит от внешности. Татьяна Александровна, а она что же тогда пластическая хирургия? Тут же нашлась хозяйка салона красоты. Я бы там как-то не подумала. У меня есть одна клиентка, она тоже попала в аварию, результатом которой были открытая челюстно-лицевая травма. Я видела Тамару до этого, с этим и после пластики. Знаете, что я вам скажу? После операции она стала ещё интереснее. У неё появилась какая-то харизма, так что у Машки имеются все шансы вернуть себе былую красоту, а то и улучшить свои внешние данные. Но ведь на пластику деньги нужны. Ну, уж это не наша с вами забота. Уж кто, кто, а эта стерва деньги найдёт. Лично мне Машку ни капельки не жалко. То, что с ней произошло, вполне закономерно. Подвела итог Наталья Петровна. Возможно, вы в чём-то правы. Знаете, я, пожалуй, пойду. Мне надо ещё над договором поработать. Я показала ей скатанные в трубочку бумаги. Не буду вас задерживать, а то ещё Оля на меня обидится, что я вас от работы отвлекаю. Да, Татьяна Александровна, не говорите Корниловой, что я вам об отношениях Никиты и Машки рассказала. Конечно, мне надо было промолчать. Ольга собралась бы с мыслями и сама бы вам об этом поведала, но Как-то слетело у меня это с языка. Не беспокойтесь, я не проговорюсь, пообещала я, подумав, что с моими клиентками будет гораздо продуктивнее общаться по отдельности. Я вышла из Пальмиры и как-то инстинктивно направилась в сторону модельного агентства Метагалактика. У входа висел огромный портрет блондинки с порочным взглядом и капризными губками. Интересно, кто это? Спросила я у проходившего мимо мужчины, кивнув на огромный постер. "Маша Кашинцева", ответил он. "Фотомодель. Только она здесь больше не работает". "Правда? А почему?" "Понятия не имею", пожал он плечами. "Я вообще-то не из этой фирмы, а из похоронного агентства Пантеон. Это в другом крыле здания". "Понятно. В Метагалактику я не зашла, поскольку на двери висела табличка: "Идёт съёмка". просьбы не беспокоить. Ладно, не буду беспокоить. Достаточно того, что я узнала, как выглядела Мария до той злополучной аварии. Лицо её показалось мне знакомым. Вероятно, я видела её в какой-то рекламе. Кашинцева действительно отличалась заметной красотой, и смириться с последствиями аварии ей наверняка было очень сложно. Месть вполне могла стать для неё терапией. отвлекающие её от грустных мыслей я развернулась и пошла к лифту